Главная улица. Часть первая. От ворот Минска до улицы Ленина. Почти все самое важное и интересное в Минске расположено на или рядом с его главной улицей, проспектом Независимости, который протянулся от самого центра на северо-восток на 15 километров. Можно идти пешком, можно ехать на метро. Значительная часть первой линии проложена под проспектом, а можно на автобусе номер 100. В том, как менялись названия главной улицы Минска, тоже отразилась его история. Будущий проспект на месте городских укреплений начали создавать весной 1801 года и назвали улицей Захарьевской в честь губернатора Захария Корнеева, при котором был принят первый в истории Минска градостроительный план. Французы в 1812 году назвали ее «Новый город». Немцы в 1918 и 1941-1944 годах – Гауптштрассе. Поляки в 1919-1920 годах – улицы Адама Мицкевича. В советское время это была улица Советская, потом проспект Сталина. Дольше всего, с 1961 по 1991 годы – Ленинский проспект. В 1991 его назвали проспектом Франциска с В 2005 он получил нынешнее название. Проспект. В Минске два центральных проспекта. Независимость и Победителей, Но только про один говорят проспект. Самый большой в мире и наиболее целостный комплекс застройки в стиле сталинского ампира, который обрел свое идеальное воплощение именно в Минске. Магистральным архитектором проспекта был Михаил Парусников, центральной фигурой формирования облика Владимир Король. Минский проспект Независимости в некотором смысле идеальный образец центральной трассы. Ну что, идем? А нет еще минутку. Если вы приехали в Минск на поезде, то первое, что увидите, выйдя из вокзала, ворота Минска. Застройку при вокзальной территории, которая завершилась в 1956 году, проектировал коллектив ленинградских архитекторов под руководством Бориса Рубаненко. Ворота Это две симметричные 11-этажные башни с примыкающими пятиэтажками с двух сторон улицы Кирова. Они действительно напоминают въездные ворота в средневековый замок или город. На башнях установлены по четыре скульптуры – красноармеец, инженер, партизан и колхозница. Изначально бетонные, в 1970-е они разрушились, а в 2004 году их заменили копиями из силумина. На фасаде одной башни расположены самые большие в Беларуси часы, на фасаде другой — герб страны. Часам более ста лет. Они немецкие, трофейные. Диаметр циферблата более 3,5 метров. Длина минутной стрелки — 1,69 метра. Богато украшенные — национальный орнамент, слудские пояса, зубры, башни и пятиэтажки — жилые. Изначально предназначались железнодорожникам. На пятиэтажках сохранились барельефы с изображением паровоза и надписью «Сталин». Вот теперь немного пройдем между башен по улице Кирова. Обратите внимание на красное здание суда ЕАС Евразийского экономического сообщества, улица Кирова, дом 5. Оно построено в 1890 году. Сначала это был доходный дом, а с 1913-го года женская гимназия с весьма дорогим по тем временам обучением. Советская власть здание национализировала. В нем располагались железнодорожная и музыкальная школа, педучилище, городской комитет по образованию, а теперь суд. За судом берем левее и идем через Михайловский сквер, в котором находится несколько популярных у меньчан скульптур Владимира Жбанова. В сквере стоят одни из самых популярных – девочка с зонтиком и дама на скамейке, а на выходе – прикуривающие. Как только выйдете из сквера, почти сразу увидите площадь независимости до 1991 Ленина, начало проспекта и нашей прогулки. Площадь начали застраивать в 1930-е, а в 1934 году здесь появилось крупнейшее общественное здание страны, яркий образец конструктивизма, дом правительства. Его построил знаменитый белорусский архитектор, которому мы в значительной степени обязаны современным видом Минска, Иосиф Лангбард, 1882-1951 годы. Кстати, Лангбарт, имя которого во время нашей прогулки мы еще не раз вспомним, в 1937 году за свои архитектурные проекты получил Гран-при Всемирной выставки в Париже. Перед домом правительства установлен памятник Ленину. 1934 год – скульптор Матвей Манезер, кстати, автор посмертной маски Сталина. Ленин изображен выступающим на трибуне с речью перед красноармейцами, уходящими на Западный фронт. Во время Великой Отечественной войны нацисты памятник демонтировали, перевезли в Германию и переплавили. Но в мастерской скульптора сохранились модели, по ним памятник отлили заново в апреле 1945 года. На площадь независимости выходят фасады Белорусского государственного университета, Педагогического университета имени Максима Танка, Управления метрополитена и Минского городского исполнительного комитета. Под площадью располагается большой торговый центр «Столица», в котором представлены белорусские бренды. Это хорошее место, если вы хотите купить что-то белорусское. Здесь же на площади находится красный костел. Он действительно красный, червонный по-белорусски. Это народное название, официальное – «Костел святого Симеона и святой Елены». Храм с трагической историей. У минского шляхтича Эдварда Войниловича в 1887 и в 1903 году умерли сын Симеон и дочь Елена. В память о них безутешный отец пожертвовал крупную сумму на строительство храма, поставив два условия. Его должны осветить в честь святых Симеона и Елены, а проект он выберет сам. Есть легенда, что Елена перед смертью нарисовала костел, который увидела во сне. Эдвард Вайнелович хотел, чтобы храм построили в неороманском стиле, когда христианство еще не разделилось на православие и католичество. Идею осуществил варшавский архитектор Томаш Пояздерский, построив костел с двумя малыми башнями в память об умерших детях и большой 50-метровой символом родительской скорби. Храм начали строить в 1905, а через пять лет осветили. Его закрыли для верующих в 1932 году и разрешили вновь вести службы в 1990. -м. В этот промежуток времени красный костел был и государственным польским театром БССР, и киностудией и Домом кино. Среди самых чтимых святынь копия Туринской Плащаницы, переданная в дар белорусскому народу Туринским кафедральным собором, Италия. В 2006 году в костеле перезахоронили перевезенный из Польши прах его основателя Эдварда Войнеловича. Перед входом установлена бронзовая скульптура архангела Михаила, небесного покровителя Беларуси. Рядом – колокол Нагасаки в память о жертвах ядерных катастроф. Отголоски культурного прошлого храма ощущаются и сегодня. В нижнем костёле под верхней базиликой проходят спектакли и выставки. А в сквере по соседству находится Музей истории белорусского кино, в котором собрана коллекция уникальных вещей из истории белорусского кинематографа. Образцы кинотехники, кинокостюмы и аксессуары, эскизы художников-постановщиков к различным лентам, множество фотографий, рассказывающих о лучших белорусских фильмах. Проходят показы отечественной и зарубежной киноклассики. Кстати, еще о кино. На проспекте Независимости 98 располагается киностудия «Беларусьфильм», на которую можно попасть с экскурсией. Посетите павильоны, посмотрите декорации снимающихся фильмов. Через собранные коллекции реквизита оружия мужской, женской и военной одежды, мебели узнаете историю киностудии. Переходим на другую сторону от костела, к главпочтамту. От него начинается проспект. Здание по проекту архитекторов Владимира Короля и Абрама Духана с пышными формами фасада построили в 1949-1953 годах. Но если у вас появится ощущение, что вы где-то видели нечто подобное, оно будет правильным. Создатели Минского главпочтамта вдохновлял Палаццо Поли, великолепный барочный дворец XVI века в Риме, который служит фоном фонтану Треви. Часы на главпочтамте установили в 1962 -м. Они показывают время в 35 городах мира. Не пожалейте пару минут, загляните внутрь. В купольной ротонде операционного зала 15 цветных витражей с изображениями памятником белорусского зодчества 11 18 веков. Минут через 7-8 неспешной ходьбы с левой стороны увидите желтое здание, классическую симметрию которого ломает башенка. Это штаб-квартира КГБ. В Беларуси КГБ, ГАИ и милицию не переименовывали. Его построили немецкие военнопленные в 1945-1947 годах. Насчет восьмигранной башенки, изящной и одинокой, хотя законы симметрии вроде бы требуют двух, существует популярная городская легенда. В первоначальном проекте архитекторов Михаила Парусникова и Геннадия Баданова башенки не было. Но когда чертеж увидел тогдашний нарком внутренних дел, изначально здание предназначалось для НКВД, Лаврентия Цанава, он потребовал башню. Из нее большой поклонник футбола Цанава планировал смотреть футбол на расположенном напротив стадионе «Динамо». Но это легенда. На самом деле архитектор Парусников башенкой обозначил самую высокую точку проспекта – от площади независимости до площади Победы. Если хотите оценить доминанту, посмотрите на башенку из сквера на противоположной стороне, в котором установлен бюст уроженца Минщины, основателя ВЧК Феликса Держинского. Напротив здания КГБ в доме номер 16 обратите внимание на часы на башенке. Они — еще одна легенда, связанная с бывшим наркомом. В этом доме жили в основном сотрудники «желтого дома», его и сейчас так называют, в том числе родственники Лаврентия Цанавы. Говорят, он и велел установить на башне часы. Наручных у большинства минчан не было, и они постоянно спрашивали, который час у спешащих на работу сотрудников КГБ и даже у самого Цанавы. Вот он и принял решение установить часы. Подтвердить или опровергнуть эту легенду невозможно. Но зато мы точно знаем, что Цанава приказал перекрасить изначально темно-синий циферблат в черный цвет, и что по этим точным часам сверял свои наручные. А вот закончил Цанава плохо. Его всесильного и наводящего ужас на всю республику после смерти Сталина арестовали. Он умер в Бутырской тюрьме. Ну и раз уж мы заговорили о болельщиках, пройдите вперед от бюста Держинского и окажетесь возле стадиона «Динамо», открытого 12 июня 1934 года. Тогда он вмещал 10 тысяч зрителей. Его визитная карточка «Входная арка» появилась в 1954 когда он вмещал уже 37 тысяч болельщиков. Но и этого перестало хватать главному столичному стадиону. К Олимпиаде-80, во время которой Минск и Динамо принимал отборочные соревнования и четвертьфинал по футболу, тогда Югославия и Алжир сыграли со счетом 3-0, его вместимость увеличили до 50 тысяч человек. Олимпийский огонь зажигал легендарный белорусский борец Александр Медведь. В 1991 стадион превратился в самый большой вещевой рынок страны который работал до 2012 года. Последняя реконструкция завершилась в 2018. Сейчас вместимость легкоатлетического стадиона — 22 246 человек. А мы возвращаемся на проспект Независимости. Еще пару минут пешком от здания КГБ, и вы возле ГУМа. Первый крупнейший универмаг страны открыли в 1951 году. Старожилы вспоминают, что в ночь перед открытием очередь выстроилась на несколько сотен метров, за порядком следил наряд конной милиции. Для минчан ГУМ был не просто магазином, а символом новой мирной жизни, почти музеем. В некотором смысле они были правы. Архитекторов Романа Гегарта и Льва Мелеги вдохновляли итальянские шедевры. Базилика Паладио в Веченце и библиотека Сансавина на венецианской пьяцете интерьеры соответствовали торговое оборудование было выполнено из ценных пород дерева причем для каждого из трех этажей использовалась своя порода паркетный пол зеркала изумительные люстры гум стал первым объектом гражданской архитектуры минска с лампами дневного света историческая люстра сохранилась швейцару входа все это создавало праздничную атмосферу торговля шла так бойко что купюры в стандартных отделениях кассовых аппаратов не помещались Знаете, какой выход нашли? Поставили хозяйственные выворки для белья. Хм, все ли читатели знают, что это такое? В которые кассиры незаметно сбрасывали деньги. Здание ГУМа в некотором смысле последний памятник послевоенной архитектурной роскоши. В 1955 году вышло постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, и здания стали выглядеть куда скромнее. Пик популярности ГУМа как магазина позади. Но здание по-прежнему прекрасно и нередко снимается в кино. Например, в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги». И это по-прежнему прекрасное место для покупки известных белорусских брендов от косметики и конфет до нижнего белья и многочисленных изделий из льна. Есть несколько кафе и столовая. Итак, мы дошли до пересекающей проспект независимости улицы Ленина. Здесь у вас есть несколько опций. Первое. Продолжить движение. Впереди еще много всего интересного. Вторая — повернуть налево и пойти в Верхний город. Третья — повернуть направо и пойти в Национальный художественный музей и далее. Я посоветую быть жадным и выбрать все три. Две первые — Верхний город и дальше по проспекту — сразу, а третью — Художественный музей — чуть попозже, в этот же день или следующий. А мы сейчас пойдем, конечно, налево. Первые здания появились на улице Ленина в 16-18 веках. Переименовывали ее, конечно, часто. Она была и францисканской, и губернаторской, и Карла Маркса. Но с 1945 года мы знаем ее как улицу Ленина, застройкой которой занимался знаменитый архитектор Георгий Заборский. В его честь на доме номер 3 установлена мемориальная табличка. Сегодня это одна из самых шумных и многолюдных улиц в городе, особенно на участке между улицей Кирова и проспектом Победителей. На перекрестке улиц Ленина и Интернациональной обратите внимание на отель «Европа» и переходите на его сторону. Отель «Европа», когда-то одному из самых фешенебельных в городе, было бы 200 лет, если бы не война. Великую Отечественную здание погибло во время бомбежки в июне 1941 Но это был не первый раз, когда гостиница была разрушена. Она сгорела в XIX веке. А в 1906-1908 годах ее перестроили в стиле модерн. Она была самым крупным гражданским сооружением до революционного Минска. В каждом из 130 номеров были центральное отопление, ванна, электроосвещение и телефон. Здесь же появился первый в Минске лифт. За постояльцами к поездам высылали автомобиль или экипаж. При Европе работали первоклассный ресторан и крупнейший в городе книжный магазин с собственным читальным залом. В годы советской власти ресторан Европы превратился в столовую, а гостиница – в интернат. Возрожденная в 2007 году Европа стала первой в Беларуси пятизвездочной гостиницей. Книжного магазина в ней нет, но ресторан и кафе есть.